Эпилог. Иванов Никит Сергеевич работал врачом всю сознательную жизнь и большую ее часть в реанимации. За свою долгую и плодотворную трудовую деятельность чудес видеть ему не приходилось. А вот сегодня, теплой летней ночью, вдруг выпала такая возможность. Никит Сергеевич как раз заполнял очередную электронную карту пациента. Даже успел поставить дату. 3 июля 2023 года. «Доктор!» — в ординаторскую влетела ночная медсестра Леночка. «Там девочка тяжело дышала, будто сейчас у нее приключится удар, и выглядела очень испуганной». «Что там?» — Никита Сергеевич раздраженно посмотрел на сестричку. «Там мужик тот встал и ушел, который в коме лежал. Понимаете, встал и ушел». Иванов медленно отодвинул в сторону компьютерную мышку, вышел из стола и приблизился к Леночке. Наклонился, понюхал. Запах спирта отсутствует. Впрочем, за этой девушкой такого ранее не замечалось. Но мало ли. «Да не пила я! Мужик, который в коме лежал, который после ранения в грудь! Ну, тот самый!» Леночка тоже наклонилась к доктору и тихо добавила, «Вокруг которого все эти мутные личности крутились, и мент еще!» начальник какой-то, все спрашивал, придет себя или не придет Максим. Главное, Максима этого вообще нашли, ребята, в гаражах. Думали, помер, а он вдруг оказался живучий. Помните, Падин, что ли? — Лена, я уже понял, о ком речь. Что случилось-то? Иванов начал нервничать. За данного пациента такие люди интересовались, что Никита Сергеевич после каждый раз после их звонка пил корвалола Валерьяну Иногда одновременно. Потому как, судя по намекам, эти люди как раз сильно не хотели, чтобы Падин в себя не пришел. Он очнулся, запищала аппаратура, а я как раз рядом была. Заскочила в палату, он сидит, трубки из себя вытаскивает, вид у него ошарашенный, и смотрит на меня таким взглядом, странным. А потом вдруг спрашивает, какой, мол, на дворе год? Я же начал его укладывать, ответил, что 2023. А он охренеть, говорит, почему не 1972? А глаза такие страшные, взгляд, как у змеи. Я ему отвечаю, успокойтесь, Максим Андреевич. На кровати же таблица с данными. А он говорит, я не Андреевич. Вы, говорит, что-то путаете. Я же сразу выско... выскочил за вами. На лицо бред у пациента. Галлюцинации. Ну и как возможно, что после комы человек так резво рвался уйти? Добежала до конца коридора, вспомнила, что кнопка вызова есть. Врозать же нельзя его. Побежал обратно, а он... Нет его, понимаете? Его нет, и окно открыто. Ушел прям как был. Голый. Иванова почему-то поразил именно этот факт. Черт! Сука! Никита Сергеевич оттолкнул Леночку и выскочил в коридор. Зачем? Непонятно. Медсестра же говорит, выбрался через окно, а это, между прочим, второй этаж. Никита Сергеевич замер, глядя в полумрак коридора, а потом вслух сказал, мандец нам, Леночка, завтра. Точно, мандец.